Глава 48 Чеда ждала в красивой, выложенной мозаикой зале. Стояла перед зубчатой аркой, закрытой тяжелыми алыми шторами, из-за которых доносились разговоры, смех и шум шагов. Заедэ со свитой мальчишек прислужников поставила ее тут и велела ждать, пока гордины не откроются. Чеди ужасно хотелось самой при открытиях и поглядеть. Но нужно было ждать. Сегодня никаких промашек. Несколько часов назад Милис привела её к Заеде. Вся её теплота испарилась, и Чеда вновь подумала, не способны ли девы видеть сквозь её притворство. Конечно, способны. Это лишь вопрос времени. Заеде расчесала длинные волосы Чеды, заплела их в косы и заколола на затылке. Ей принесли платье золотисто-коричневого шёлка с красивой вышивкой спереди и сзади, с разрезанным до колен подолом. «Это чтобы тебе удобнее было танцевать с клинком». «Но у меня нет клинка», — Заеде улыбнулась. «На закате тебе даруют твою чёрную саблю». Она разгладила ткань на плечах. «Получишь её из рук самого короля мечей». Чеда знала, что это однажды случится, но Заиде всё равно застала её врасплох. Чёрный шамшир – символ жестокой королевской власти. Сколько раз Чеда плевалась в сердцах, представляя дев с этими клинками. Чёрные шамширы держали в страхе весь Шарахай. И вот теперь ей дадут такой же. Пути богов неисповедимы. Алые шторы шевельнулись... Стих шум голосов. Могут прийти сразу несколько королей, напомнила Заиде, трудясь над завязками, стягивая и перетягивая чеду то так, то этак, чтобы платье село лучше. И чеда поняла вдруг, как-то беспокоиться, хочет показать её незнакомую девчонку в лучшем свете, будто родную дочь. Но ты из-за этого не переживай. Их будет всего-то один или два. Они теперь редко собираются все вместе. Один или два. Чеда беспокоилась после встречи с Юсамом. Неожиданно появившийся Хусамидин жутко её напугал. «Как она справится, если придут четверо или пятеро?» а о чём они будут спрашивать?» «Короли? Считай ни о чём. Возможно, они и вовсе с тобой не заговорят. Остальные же будут расспрашивать об обычных вещах. Откуда ты, кто твоей мать и отец, о твоих друзьях? О чём ещё говорят люди?» «О предательствах, об убийствах, о войнах и казнях». «Не волнуйся», — повторила Заеде. «Всё это просто этикет, не больше. Твоя служба девам начнётся через две недели в пустыне, вместе с сёстрами из твоей длани». Чеда молча кивнула. «Всё закрутилось слишком быстро, в глубине души ей хотелось замедлиться, но что поделаешь, когда течение несёт само?» «Наконец...» Заиде, удовлетворённая результатом своих трудов, сопроводила её к великолепному дворцу у подножья горы, как бы окружённому другими дворцами. «Солнечный дворец не принадлежит ни одному из королей», — сказала Заиде, указывая на купола и минареты. «Он тринадцатый на Таурияти. Там короли держат совет, принимают послов и развлекают сильных мира сего, и принимают девочек в ряды дев». «Сколько людей придёт?» Заиде пожала плечами. «Обычно это зависит от того, насколько влиятельна семья новые девы и предрасположенности короля. В твоём случае я не могу ничего предсказать, но на Таурияти о тебе говорят». Чеда тогда в этом усомнилась, но, судя по гулу за гординами, Заиде была права. И всё равно Чеда оказалась не готова к тому, что увидела. Юные слуги раздвинули гардины, и перед ней возник великолепный просторный зал. Под его куполом дюжины открытых окон испускали солнечные лучи, сверкали филигранью стены, возвышались расписные колонны и сиял начищенный изумрудный пол. Между колоннами бродили сотни, как показались чеди, людей. Кто-то прогуливался и болтал, кто-то сидел в центре зала на подушках, потягивая кальян и распивая что-то из маленьких чашек. Чеда обнаружила, что стоит наверху небольшой лестницы. Стоило сделать шаг вниз, как все разговоры стихли, все гости как один обернулись к ней. Мужчины-шарахани носили кафтаны, абы и бурнусы. Каимирцы штаны и рубахи с кружевами, поверх короткие плащи. Мерейцы одевались скромно, предпочитая приглушённые цвета, но крой традиционной одежды и стоячие воротнички только подчёркивали фигуру. Женщины же... Чеда не ожидала, что их будет так много. Едва ли не половина публики. Разодеты они были ещё ярче и разнообразнее. Шёлковые платья, нарядные халаты, высокие прически, яркие голубии и россыпь вышитых узоров. Стоило ей спуститься... как все в едином порыве склонились перед ней. Ещё мгновение стояла абсолютная тишина, но вот они подняли головы, и зал взорвался мелодичными приветственными криками «Лай! Лай! Лай!» и мужским свистом. Каимирцы и мирейцы же хлопали в ладоши и кланялись. Чеда не узнала никого, кроме двоих. Один высокий, с бледным как луна лицом и собранными в хвост волосами. Юваань Синь-Лэй из Миреи. А неподалеку от него Рамат, совершенно на себя не похожий. Сегодня он был чисто выбрит, волосы вились, не спадая на плечи. Исчез боец, с которым она дралась на арене, вместо него явился Каимирский дворянин в зелёных и чёрных шелках. Каимирский дворянин, слишком много знавший о том, что происходит в Шарахае, подрядивший Чеду шпионить для него. С каждым шагом гости расступались перед ней, пока Чеда не увидела, наконец, в дальнем конце зала группу мужчин, одетых богаче всех, гордо несущих на головах золотые короны. Короли Шарахая ждали, будто трибунал, готовый повесить Чеду за грехи, как маму. Доводилось ли Аи видеть столько королей в одном месте? Конечно, нет. Если и видела, то одного-двух. Они не стали бы собираться вот так ради какой-то преступницы. Не стали бы сами резать её ножами. Не могли же они быть настолько жестоки. Собираться вот так. Чеда пересчитала их, пока шла на подгибающихся ногах. 12. Все двенадцать королей собрались взглянуть на неё. «Боги милосердные, почему? Почему столько внимания? Она ведь не единственная, кто так поздно стал девой. Хотя это большая редкость, такое случалось лишь раз или два за все века их правления. А может, это из-за видения Юсама, напугавшего его до крика? Она столько читала о королях, и вот они. В богатых одеждах и золотых коронах смотрят на неё внимательно с каменного возвышения в виде полумесяца». «Осторожно, Чеда, осторожно!» Хусамеддин, король мечей, стоял в центре, рядом с первым из королей. Вместо поцелуя ночи на поясе у него была обычная сабля в полированных деревянных ножнах. Рядом стоял зеленоглазый юсам, довольный собой. Чеда узнал и Шукру, короля жатвы, изможденного, костлявого и угловатого, как паук. Шукру как будто узнал её тоже, хотя они встретились мельком лишь однажды в западных кварталах. Выглядел он так, будто это узнавание причинило ему боль. Азад, король шипов, и вправду был ниже остальных. Он стоял на правом краю возвышения, глядя на Чеду из-под чёрного капюшона. Короля слева от него Чеда тоже узнала. Именно его едва не сожгло воинство на рынке благовоний. Но даже если он и получил ожоги, этого не было заметно. Он выглядел старше Чеды на пару десятков лет. Здоровый и полный жизни мужчина. Ни лица, ни рук его не касалось пламя. Вспоминая заметки из скриптория, она опознала в нём Кулашана, короля странника. Старые тексты много внимания уделяли его короне из редкого красного золота, с соколиными крыльями у висков. О чём они не упоминали, так это о древнем символе в центре короны. Чеда готова была поклясться, что уже видела его, но никак не могла вспомнить где. Рядом с Хусамиддином стоял Кирал, первый среди королей. Они держались как равные, но Кирал даже рядом с королём мечей выглядел величественно. Пылающие глаза, изрытое оспинами лицо, мощные плечи и горделивое выразительное лицо – словно кровь богов текла в его венах. Чеде он напоминал Салию. Она узнала и остальных, Их Ихсана, сладкоречивого короля, Загеба, короля шепотов. Самым молодым был Кагиль-исповедник, король правды. Он выглядел не старше Чеды. Но на этом юном лице лежала печать прожитых веков. Он казался неожиданно невинным для того, кто медленно и тщательно пытал людей, вытягивая все их тайны. «А мою мать ты тоже пытал, злобная тварь!» «Это ты?» — вырезал те знаки на её теле. Подумала Чеда, разглядывая его лицо. Высокий Бешир звался королём в тенях. Но больше известен был как Золотой Король, Король Монет. В его видении находилась казна. Анур Прозывавшийся когда-то королем копий, теперь больше известен был в западных кварталах как король перов, король лени. Даже над Зегебом, крупным мужчиной, Анур возвышался, как обтянутая черным гора. Лицо злое, толстые пальцы унизаны перстнями. Последнего же короля Ачеда тоже видела однажды, еще до того, как попала в обитель дев, но не знала тогда его имени. Лишь свитки скриптория открыли ей глаза. «Месут. Король шакалов, повелитель аси Она запомнила его пристальный взгляд, его золотой браслет с гагатом. Король не подал виду, что знает её, а может и не узнал. Когда-то он захаживал к Сирине, матери Малы, жившей в райончике под названием Узел. Они были любовниками». Но через несколько дней после того, как Чеда увидела Месута выходящим от серины Шукру пометил её дом для Ассиримов. Чеда не знала, связано это с уходом Месуты или нет, но для неё это стало ещё одним примером того, как короли играют с людьми, которых клялись защищать, словно с пешками на доске для Аббана. Чеда поклонилась королям, но не сказала ни слова, боясь оскорбить их. Они тоже разглядывали ее молча, будто диковинную зверюшку. — Ну и пестрая же мы компания, не правда ли? — спросил вдруг кто-то. Чеда повернулась к стоявшему слева королю. Боги дали владыкам шарахая многое, но этого наградили еще и гладкой кожей, белыми зубами и мелодичным голосом. — Я их сан, прошу прощения за неловкое молчание. но даже мы порой способны аниметь от удивления. «Удивление, ваше величество?» спросила Чеда, молясь, чтоб голос не дрожал от страха. «Мы поражены твоей красотой, твоей грацией, твоим самообладанием перед лицом этого несчастного судилища». Некоторым королям его слова явно не понравились, особенно юному Кагилю и толстому Ануру. Он с ненавистью глянул на их сана, скривив красный, будто напитавшийся кровью рот. «Заидэ рассказал о том, что видит в тебе», — продолжил Ихсан. Юсам поделился своим видением. Однако прошло много лет с тех пор, как рождённые за стенами Таурията приходили к нам. И именно тогда, когда они больше всего нужны. Эти слова вновь не понравились королям, кто-то даже фыркнул, будто сама мысль о помощи извне была оскорбительной. Однако Чеда пропустила это мимо ушей. Её заботило другое. Зал погрузился в абсолютное молчание, все присутствующие ждали, затаив дыхание, что же короли сделают с этой маленькой пташкой. Их Ихсан спустился с возвышения и подошёл к Чеде, глядя на её руку. Перед праздником Заиде впервые сняла повязки насовсем. «Ты пришла к нам с лепестками одишары на языке». «И поцелуем одишары на коже». Он коварно улыбнулся, глядя на неё в упор. «Не так ли?» «Истина так». «Словно сами боги готовили тебя к этому дню». «Боги здесь ни при чём, Ваше Величество». «Моя мать готовила меня к этому дню». Ихсан заинтригованно приподнял брови. «Поведай же, дитя, каким образом?» «Она была храброй женщиной и научила меня сражаться за то, что мне дорого в этом мире. Потому что кто сделает это, если не я? Однако всегда найдётся противник сильнее и меч острее. Пусть так, согласилась Чеда, но нужно уметь и ему дать отпор. Где теперь твоя матушка? Она умерла, когда мне было десять. Маленькая ложь, но необходимая. Пусть короли никогда не узнали маминого настоящего имени. Если бы узнали, Чеда была бы уже мертва. Но нельзя давать им даже мельчайшего намёка, иначе тот, кто убил аю может всё вспомнить. «Какая жалость!» Лицо их сана приобрело сочувственное выражение. Наигранное, конечно, но кажущееся неожиданно искренним. «Как она умерла!» «Её сразило копьё кочевника!» Чеда оглянулась на толпу зрителей, словно ей было неловко рассказывать о трагедии перед всеми. Они напали на город зимой, когда мы вышли на хадду постирать одежду. Нападение и правда было, так что Чеда всегда использовала его, когда приходилось рассказывать о маминой смерти. Значит, кочевник подъехал, увидел твою мать и пронзил её копьём? Не так просто, мой повелитель. То были пираты, которые ворвались в шарахай, преследуя караван мулов, везущий зерно и вино в западную гавань. Они хотели добить караванчиков, но вдруг двое заметили мою мать и поскакали прямо к ней. Один бросил копье и промахнулся, другой же попал. Кровь моей матери окрасила воды Хадды, и милостивый Бакхи забрал ее душу в далекие поля. Ихсан очень и очень печально покачал головой. Но почему же они так поступили? «Этого я не знаю». Подоспели девы и зарубили обоих на месте. «Ещё одна маленькая правда, разбавляющая ложь. «Но подозрения ведь у тебя имеются?» Чеда кивнула. «Я думаю, что то были мужчины из её племени. Она покинула племя, надеясь начать жизнь заново в Шарахае. А они, верно, поклялись убить её». «Хоть и редко, но такое случалось». Те, кто изменял кочевой жизни и уходил в Шарахай, порой подвергались нападениям своих сородичей, а иногда и членов семьи. За оскорбление старых порядков, за предательство рода. Из какого они были племени? Моя мать из Масал. Думаю, что и они тоже. Ты не помнишь их татуировок? Всё случилось так быстро. Я помню лишь что под копыт и блеск солнца на наконечниках их копий. Красивая, сладкая ложь. Чеда всегда избегала людей, связанных с племенем Масал. Даже если Карализы хотят больше узнать о её прошлом в ямах и на базаре, придраться будет не к чему. Что ж, ты была ещё мала. Ихсан ласково улыбнулся ей и кивнул толпе. Это простительно. Он пригляделся к лицу Чеды, её губам, подбородку. «Твоя мать когда-нибудь рассказывала тебе об отце?» «Нет, мой повелитель, иначе я пришла бы куда раньше». Глаза их сана зажглись интересом. «И почему же так вышло? Ты ведь наверняка спрашивала её». «И правда, почему? А я должна была рассказать ей об этом, и, возможно, хотела». Я спрашивала мой повелитель, но она отказывалась говорить о нём и била меня, если я надоедала ей с расспросами. Ты должно быть была очень своенравным ребёнком. По толпе гостей пробежали смешки. Истинно так, мой повелитель, и я боюсь, с возрастом стало только хуже. Смешки превратились в смех. Ихсан улыбнулся, но остальные короли так и стояли с каменными лицами. Что ж, Ихсан бросил на своих братьев насмешливый взгляд. Правды о твоём отце мы, пожалуй, так никогда и не узнаем. Пустыня сохранит эту тайну. Истинно так, ваше величество. У нас еще будет время поговорить о твоем прошлом. Теперь давай же отпразднуем твое возвращение в родное гнездо. Их сан грациозно обернулся к королям и взглянул на Керала. Если никто не возражает. Чедо понятия не имело, что случится, если кто-то из королей воспротивится. Но им было будто все равно. Лишь Керал кивнул, наконец. Со всех сторон вновь посыпались поздравления. Ихсан взял руку Чеды в свою, и так, парой, они прошли сквозь толпу. Чеда заметила, что таких пар было много. Они собрались вокруг, заняли позиции. Ихсан раскрутил ее в танце, приобнял другой рукой. Ладони его были мягкими, от волос пахло миррой. Он смотрел чеди в глаза так, будто знал её давным-давно и желал не только потанцевать с ней. «Заиде тебя предупредила?» – тихо спросил он. «Что на закате тебе предстоит танцевать с клинком?» «Да, она говорила». Его глаза – боги всемогущие, как же он красив! Заиграла музыка, рибаб, флейта и дудук завели медленную мелодию, задевавшую струнки глубоко в душе. Она сказала, что тебе пожалуют клинок, и танцевать ты будешь с сестрой из своей длани. Да, мой повелитель. Если пожелаешь, я попрошу Камеил быть с тобой поласковее. Зайде говорила, что Камеил одна из лучших фехтовальщиц среди дев. «Никто тебя не осудит», — пообещал Ихсан. «Ведь бывали случаи, когда во время танца проливалась кровь. Да что там». случалось юные девы, едва получившие саблю, погибали. Я умею танцевать, ваше величество. Я не разочарую вас. Не вас, не Камиль. Ихсан рассмеялся. Чеда ещё не слышала такого прекрасного смеха. Не меня и не Камиль тебе нужно впечатлить. Я слышал, первый страж тобой недовольна. Лучше бы тебе впечатлить её, чем добавить поводов для неприязни. Неприязнь слишком мягкое слово, она меня презирает. Просто не хотел показаться грубым. Чедора смеялась, рассмеялась, танцуя с королём. Ты всё же интереснейшее существо, изрёк их сан. За проступки подобные твоему десятки людей были казнены и повешены у городских ворот. Эти слова, повешены у городских ворот, Отрезвили Чеду. Однако она не подала виду. Нельзя, чтобы король заподозрил её. «Интересно, что же Заиде в тебе увидела?» «Это мне неведомо, мой повелитель». Ихсан нахмурился и поднёс её правую руку поближе к лицу. Разглядывая свежей татуировки и побелевший, но всё ещё соднящий след от укола. Непонятно было, что его так удивило. Её ответ или слова, написанные на руке». «Однажды я распрошу и её, и сама. Я думал, что он заклеймит тебя воровкой, однако он этого не сделал. Думаю, увиден во мне воровку, мы бы сейчас не беседовали». Ихсан наклонился ближе и закружил её в танцы, в такт ускоряющейся мелодии. «Что верно, то верно. Ты наше нежданное чудо, Чедамин Аянеш Ала. Словно драгоценный самоцвет сияющий в тусклом камне на пустошах. Самоцвет, сияющий. Прямо как в стихотворении из маминой книги. Пусть самоцветами полна сияет родина твоя. Покрыты тайной письмена в горах родимых короля. Шипом пронзённый ты восстал, и нету равных для тебя. Но облечённый в прах цветов, сойдёшь в могилу ты. скорбя. Вдруг это оно? Кочевые племена бороздили пустыню, но у каждого было место, которое они считали своей родиной, землёй предков. Может, нужно просто найти короля, чья родина сияет самоцветами, где есть горы, покрытые письменами? Но кто, кроме богов и самих королей, знает, откуда они пришли? За много веков короли умудрились скрыть имена своих племён. Мелодия закончилась. Чеда поклонилась Ихсану. «Надеюсь, нам будет сопутствовать удача». Он улыбнулся и поцеловал ее руку. «Надеюсь». С этим он и ушел. Впрочем, и без него многие стремились потанцевать с Чедой. Каждого она одаривала улыбкой. Ромат к ней так и не подошел, видимо, не хотел давать Ювааню лишнюю пищу для сомнений». Танцуя с разными партнерами, от богатых шарахайцев до купцов из Мереи и Каэмира и высоченного ювелира из Кундуна, Чеда все время думала об Эмре. Ей не хотелось быть среди этих людей, хотелось домой, есть маринованные перчики, макая хлеб в оливковое масло, и рассказывать Эмре, как прошел день. Слушать хвастливые истории о его любовных подвигах. «Это ведь было так недавно». Но ей казалось, что сотни лет прошли, и тех дней никогда не вернуть. Они оба изменились, шли настолько разными курсами, что она невольно думала, пересекутся ли их пути еще раз хоть однажды. Есть ли ему место в ее новой жизни, захочет ли он? Впрочем, неважно. Теперь неважно. Она ничего больше не могла сделать, только идти вперед. Для приличия она попробовала пирожок зирой, и острой бобовой пастой, напомнившей о долгих днях в пустыне. Запила его сладкой лимонной водой, от которой пить захотелось только сильнее. Блюда, подававшиеся на празднике, казались удивительными, но ещё удивительнее было их количество. Пустая трата еды. Люди голодали на улицах. Даже на базаре, заваленном деликатесами со всех концов света, жители западных кварталов могли позволить себе лишь то, что прятали тайком в рукав, пока торговец не видит. А тут, на Таурияте, подавали мясо ящериц и антилоп из Шангазе, черепаший суп, жареного вепря и дичь из влажных каимирских лесов, перепелиные яйца фазанов, огромных нелетающих птиц из Миреи, сотни сочетаний дюжин видов овощей и мяса. Даже огромная толпа, собравшаяся во дворце, не смогла бы всё это съесть. Отвратительная расточительность. Небо за окнами приобрело глубокий оранжевый цвет. Приближался закат. Скоро Чеда получит саблю и выйдет танцевать с камил. Она поискала взглядом Рамада, но он исчез. Не было его ни в одном из четырёх внутренних дворов вокруг зала. Чеда вернулась туда, улыбаясь гостям, — завязывая ничего не значащие разговоры. Так ей проще было наблюдать за Ювань Синьлеем. Она надеялась, что Ювань подойдёт сам, стреляла глазами в его сторону. Несколько раз их взгляды встретились, но он так и не подошёл. Аромат исчез бесповоротно. «Дальше медлить нельзя». Чеда подошла к группке разодетых вельмож, с которыми болтал Ювань, и разговор немедленно смолк, все обернулись к ней. Посол обладал теми же мягкими чертами лица, что и остальные мерейцы, но на фоне собеседников выделялся бледностью и худобой, хотя и не болезненной. В его взгляде, в том, как высоко Юваань задрал подбородок, сквозила уверенность. Подбираться к нему следовало осторожно, как к бешеной собаке. Чеда поклонилась, приветствуя его. «Не соблаговолит ли посол императрицы Алан Саль потанцевать со мной?» Глаза Юване были бледно-голубыми, как лёд с горного ледника, который Чеда однажды видела на базаре. В его взгляде промелькнула смесь интереса и раздражения. Он явно привык устанавливать правила сам, а тут какая-то девчонка посмела прервать его беседу. Чеда побоялась, что сейчас он даст ей отворот-поворот и не стала медлить. «Мы уже встречались однажды, господин посол». Ювань склонил голову с сомнением, разглядывая её. «Боюсь, что нет». «Боюсь, что да». Чеда игриво улыбнулась. «Но я прощаю вам вашу забывчивость». Теперь Ювань глядел на неё с тревогой, но и с любопытством тоже. «Я бы непременно запомнил вас». «Не придавайте этому такого значения». Чеда опустила глаза, добавив к улыбке немного смирения. «Разумеется, вы запомнили бы меня, будь я одета вот так». Она повернулась так, что подол разлетелся, а потом подалась к Ювааню и прошептала. «Однако в тот день нам не были белые доспехи и железная маска». Глаза Ювааня сузились, он взял Чеду под руку и увёл от своих собеседников, отпустив лишь в углу, где их никто не услышал бы. «Ты...» «Белая волчица?» Чеда отступила и поклонилась, не сводя с него глаз, будто приветствовала противника перед боем. Признаваться незнакомцу вот так было непривычно и странно, но она долго думала над предложением рамада и решила, что он прав. Она больше никогда не вернётся в ямы, так почему бы не использовать этот козырь? Ювань печально покачал головой. «Подумать только!» «Женщина, сражавшаяся в ямах, становится девой. Видели ли древние стены Шарахая подобное? Боюсь, я первая?» «Я тоже так думаю. И вот вопрос, что ты делала в ямах и почему решила теперь заговорить со мной?» «Вот оно. Чедо понятия не имело, как разговорить Ювааня, не зная, чего хочет от него Ромат. Однако ей и самой кое-что от него нужно. И если не брать в расчёт грубую силу, способ выяснить это только один. Я участвовала в том бою, чтобы взглянуть на вас. И зачем же? Человек, нёсший вторую часть вашего послания, был атакован. Я спасла и его, и драгоценный груз. Взгляд Юва Аня, до этого заинтересованный, стал холодным. Чеди даже показалось, что вот сейчас он её ударит. Двое придворных, с которыми он разговаривал, даже подошли ближе, обеспокоенные тем, что Чеда видимо отвлекала их от серьёзного разговора. Но увидев, что Ювань лишь отмахнулся от них, поспешили скрыться. Посол быстро посмотрел в сторону королей и снова перевёл взгляд на Чеду. Он был взволнован, очень взволнован. Никто, кроме меня, не знал об этом, даже сам курьер, продолжила Чеда. Вы хорошо замели следы. Но теперь я хорошо различаю ваш запах. Та атака на обитель дев вся пропахла им. Бессмыслица. Не знаю, к чему вы клоните, но лучше бы вам забыть об этих фантазиях и нашем разговоре немедленно. Он хотел уйти, но Чеда схватила его за руку. Я рассказываю вам это, потому что хочу помочь. Ювань уставился на её руку. Понятия не имею, о чём вы говорите. Значит, я ошиблась адресом. «Однако подумайте, разве вам не хотелось бы иметь такую союзницу?» В толпе началось движение, люди стали оглядываться на Чеду. Они разошлись, пропуская её в центр, в луч света, бьющий из-под купола. Занимался закат. Пришло время танца. «Подумайте об этом», — на прощание сказала она и шагнула к королю мечей, стоявшему на краю очерченной светом арены.